Глава 23 «Ну где же все? Мирч Баграт!» Сидя у скалы, Ежа смотрел на бегущую по циферблату секундную стрелку. Губы секретаря шевелились, он вёл отсчёт, боясь пропустить момент, когда надо поджечь шнуры. До взрыва оставалось меньше двух минут. Не выдержав, Ежа поднялся и заглянул в проём, где когда-то стояли ворота. На лестнице было пусто. После того, как сухо протрещал автомат Мирча, внизу повисла тишина.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 Ящеры зашипели, один мотнул башкой, толкнув Никодима в грудь. Тот отмахнулся кнутом, замер, глядя в небо. И вдруг залепетал что-то про испуганных манисов и про то, что их надо в сторонку отвести полезный передок. Я же дернулся вслед за разворачивающейся повозкой, но остановился, когда натянулись шнуры в кулаке. Кинув взгляд через плечо, секретарь шагнул обратно к воротам. Подобрал часы Баграта. Время вышло. Пора поджигать шнуры.